Я прыснул и покинул банк. Настало время идти к своим. Блин, одно очко Авалона – 10 тысяч рублей. Это ж сколько я уже влил в уровень. Не сумев совладать с собой, вспомнил, что заработал около 340, а это 3,5 миллиона. Ничего себе! А вот с другой стороны, потратишь все очки на землю, что будешь делать в Авалоне? Нет, тут явно нужно найти баланс. Я пришел к центру стратегического планирования чуть раньше назначенного времени и застал Юки, изучающего задание на кристаллическом столбе. Едва подошел к азиату, как почувствовал хлопок по плечу. Ну че, Жек, как дела? Димон и Олеся улыбнулись. Нормально. В библиотеке покопался, там просто жуть. В банк еще зашел. Народ, вы не поверите. И я рассказал про демонов, эфиры и богов. Следом зацепила информацию о конвертации валюты, а только она, похоже, Димку и интересовала. Брови лучника тут же поползли вверх, он потер руками и сказал... «Обалдеть! Так это же что получается? Сколько бабла можно закинуть домой?» «Там счет надо открыть за 10 очков, но у меня денег кот наплакал, а еще нужен счет на земле, тут тоже засада, нет карты ни в одном банке». «Слушай, так у меня же есть еще очки». — встрепенулся Димка. — Давай на мой закинем. — Да, буду благодарен. — А вы не слишком торопитесь? — встрял Юки. — Вдруг они понадобятся вам на миссию? — Уже подумал об этом, — кивнул я. В библиотеке очень много чего вычитал, пошли поболтаем. Мы отошли к стене, чтобы не мешать, и следующие несколько минут мои спутники слушали, не перебивая. Про банк, миссии демонических богов и территории вокруг самого Авалона. «Хорошо, что мы решили все изучить», — в конце заметил Юки. Чем этот парень меня удивлял, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он просто принял информацию, и все. А вот Олеся постоянно охала и ахала, в то время как Димка выдавал фразочки типа «Да ну на!» и «Охренеть можно!». Поэтому резюмировал я. «Нам точно нужно пойти на планету Асулом, благо она хороша для новичков, и туда ничего дополнительного не требуется». «А значит, и очки пока не нужны», — кивнул Юки. «В принципе, я согласен начать с чего-то самого легкого, чтобы освоиться». «А Олеся, а у тебя очки остались?» — уточнил лучник. «Да, и мне бы действительно хотелось перевести часть на Землю. Мне нужно помочь родителям, они так сильно потратились на меня, пока я была в коме». Грустно ответила девушка. «А на миссию ты все купила?» С сомнением спросил я. «Посох вроде такой же». «О, Жень, он такой же лишь внешне, а вот проводимость энергии очень увеличил. Думаю, что теперь я смогу излечивать сразу двоих. Хоть все еще и не могу влиять на смертельные ранения. Это уже явно лучше». «Да и вот еще что». Она похлопала себя по ножным. «Меч взяла». «Тогда решено». «Погнали в банк. Жека, тебе чё там?» «Возьми». Я вытянул вперед руку, лучник подставил свою, и с моего кейса списалось пять очков. Думаю, полтинника вполне себе хватит на первое время. «Не вопрос, братишка. Остальное беру на себя. Юки, а ты что?» Азиат молча покачал головой. «Ну, как знаешь, мы тогда до банка и вернёмся. Тут ждите», кивнул Димка, и они с Олесей потрусили к выходу. «Давай посмотрим задание», — предложил я японцу. Мы листали их минут десять, отсекая слишком серьезные, пока к нам не подошел какой-то клыкастый свин, поржал и указал на нужное место. «Фильтр используйте? Ну бье. Он безлобно расхохотался и отошел, а я чертыхнулся. Юки лишь хмыкнул и сказал «Ну, вбивай свой, Асулум». Система поиска и фильтрации работала просто. Активировав нужное место, нужно было лишь помыслить о том, что ты хочешь. Спустя секунду перед нами оказался список заданий ранга G планеты Асулум. Задание ранга G. Планета Асулум. Эскорт. Проводите местного жителя до точки назначения. Вероятный противник – местное население. Набрано участников 44 и 65. Задание ранга G. Планета Асулум. Эвакуация. Найдите и эвакуируйте представителя местного населения. Вероятный противник – местное население. Набрано участников 4 из 20. Задание ранга G. Планета Асулум. Охота. Выследите и ликвидируйте лидера зарождающегося культа. Вероятный противник – местное население. Набрано участников 56 из 100. Глава 28. «Что думаешь?» «Я ткнул в эвакуацию. Мы вчетвером уже неплохо смотримся под подобное задание. Да и судя по количеству героев, там вряд ли будет сложно». «Согласен», — кивнул Юки. «Жаль, что награда не указана». «Думаю, она присуждается индивидуально после прохождения, как и в испытаниях. Так что, пойдем?» «Берем. Судя по тому, что ты рассказал про демонических богов, влезть в серьезные задания пока что не стоит». Через десять минут вернулись Димон и Олеся. Лучник сиял, как хрусталь на люстре. «Мужики, все ровно. Можно сказать, что в перспективе я миллионер». «Красавчик!» — я кивнул. «Мы вас ждали, выбрали задание на Сулуме. Ранг-Джи, эвакуация какого-то местного жителя. Вы как вообще?» «С вами, конечно!» — кивнула Олеся, ответив сразу за двоих. «Ну, тогда погнали!» Я нажал «Принять», и тут же выскочило сообщение. «Внимание! Вы приняли задание эвакуация. Отправление через час. Направляйтесь к портальной системе Юг. 59 минут, 59 секунд. 59 минут, 58 секунд». «Я чертыхнулся! Блин, всего час! Что там с жильем? Мне нужно кристалл хлопнуть!» «Снял тебе комнату!» Юки улыбнулся краем губ и быстро добавил. «Всего одно очко валона за неделю, не переживай. В этом плане здесь все крайне дешево». «За неделю? Блин, ну спасибо!» Я расплылся в улыбке. «Ведите тогда! Успеем?» «Конечно, это не так далеко», — ответила Олеся. «И портальная система Юг тоже рядом», — добавил Азиат. Юки шел впереди и вел нас по Авалону так, будто здесь родился. Спустя каких-то десять минут мы вышли к массивному зданию. Большое каменное общежитие, трехэтажное, со стенами из серого камня. Достаточно широкие окна тянулись ровными рядами, а над входом висела вывеска «Приют героев». «А я смотрю, они тут особо не заморачиваются с названиями», — хмыкнул я. «Да ты чё, там дальше таких общак знаешь сколько? И все как на подбор. Усталый путник и так далее», — хохотнул лучник. Мы подошли к проходной, небольшой арке, за которой сидел орк в потертой кожаной куртке. Он лениво поднял взгляд и пробурчал. «Комнаты?» «С 12 по пятнадцатую», — ответил азиат. «Имя?» «Юки». Орк ткнул пальцем в кристалл, тот мигнул и клыкастый кивнул. «Да, вижу! Второй этаж! Проходите!» Мы миновали проходную, поднялись по широкой лестнице и вошли в длинный коридор. Двери из темного дерева шли одна за другой, каждая с вырезанным номером. Я остановился у комнаты двенадцать. «Это чья?» «Твоя, заходи, осматривайся», — ответил Юки. Комнатушка оказалась небольшой, но в своей простоте достаточно комфортной. Стены — тот же серый камень, но здесь они были гладкими. В углу стояла узкая кровать с матрасом и шерстяным одеялом, а рядом — деревянный стол с двумя табуретками. На столе лежал маленький кристалл света, освещающий комнату. «Это что?» — указал я на него. «Считай, что лампочка», — хмыкнул лучник. У стены напротив кровати стоял сундук с железными петлями, аналог местного сейфа. Я подошел ближе к окну, оно выходило на улицу, и через него виднелись крыши соседних зданий и улица. «Что ж, скромно, конечно, но даже сейчас лучше, чем у меня на земле», — сказал я и усмехнулся. Ответила Олеся. Торг сказал нам, что есть апартаменты и за 50 очков, но ими только топы пользуются. Дорого». «Ой, да сейчас миссию пройдем и туда завалимся!» Махнул рукой Димон. «Жека, время, деньги!» Я кивнул, достал из инвентаря кристалл возрождения и сжал. Он тут же развалился в труху. Точка возрождения активирована. «Ну все, теперь и сдохнуть не страшно! Заманался я уже, хочу стрелять в дураков, погнали на задание!» Взбрыкнул лучник и направился к выходу. «Не каркай!» хмыкнул Юки. Я бросил взгляд на свою комнату и вышел за Олесей в коридор, закрыв за собой дверь. «Блин, у меня уже ноги болят туда-сюда бегать!» «Я столько пешком ходил в последний раз, когда денег на автобус даже не было!» Заныл Димон, когда мы вышли на улицу. «Это как у тебя совсем денег-то не было?» Удивилась Олеся. «В том-то и дело! Мне тогда лет семь было!» Рассмеялся Димон, вызвав у нас смешки. «Юки, ты дорогу помнишь?» — уточнил я. «Я на карте видел это место, но слегка заблудился». «Да, пошли за мной!» — кивнул азиат. Портальная система Юка и вправду оказалась не так далеко, но являлась открытым пространством, а по-простому — площадью. Чем ближе мы к ней подходили, тем сильнее нарастал гул, а когда свернули за очередной угол, застыли как вкопанные. Вокруг бурлила толпа. Тысячи героев – орки, эльфы, ящеры, зеленокожие, таурены и крылатые твари. Десятки раз. Над площадью висели сотни порталов, мерцающих разными цветами, а воздух словно кипел от рева и голосов существ. Все это месиво походило на гигантский вокзал, вот только вместо поездов – межмировые переходы. Держась вместе, мы шли вперед и вертели головами во все стороны, пока спустя минут десять не нашли нужный нам сектор. Он назывался Асулум. «Смотри, а названия-то меняются?» — хлопнул меня Димка по плечу и указал пальцем вдаль. И вправду, стоило отряду войти в портал, как название планеты Крипа сменилось на Цанза. Рядом ранг заданий и количество людей. «Тут много заданий, Асулум!» — встрял Юки. «Какой наше?» «Вижу три эвакуации!» Мы двинули на Абу, и подошли к первому из них. «Вы достигли точки входа. Ожидайте сбора участников». «Не так уж и сложно», — хмыкнул Азиат. Среди собравшихся было пару зеленокожих, несколько ящеров, два носорога и... Я сбился со счета, потому что мой взгляд упал на огромного орка с широченными плечами и молотом. Выглядел он так самодовольно, будто только что разнес полгорода. Его кожу покрывало множество шрамов. Он подошел к нам. «Новички!» «Слышал, вроде люди!» «Я Грок, «Ваш командир на этом задании!» «Работа простая!» «На ходе местного он прячется в определенном месте!» «Не тормозим, не сым, и все будет нормально!» «Вопросы?» «Как выбирается лидер команды?» Холодно спросил Юки. «Ха! А ты с амбициями!» Прорычал Орг. «Авалон назначает командиром участника миссии с лучшими показателями топа героев». «А если в задании участвуют тысячи людей?» Робко спросила Олеся. «Ух ты, какая симпатяшка!» Воскликнул Грок, не обращая внимания на мгновенно раздувшиеся ноздри Димона. «А если народа много, так и это Авалон учитывает. Командиры Звеньев, генералы и так далее. Но вы на такие миссии пока не ходите. Мясо там лютое». «Спасибо», — кивнул я. «Мы поняли». «Ну и отлично! Разберемся уже на месте, а пока готовьтесь!» Рыкнул Лорк и отошел к ящерам. Я уже хотел было что-то сказать, как вдруг услышал знакомый голос позади. «О, а вот и вы!» Обернувшись, я увидел Катю. Она стояла с самодовольной надменной улыбкой, скрестив руки на груди. Я с тяжестью уставился на нее. «Ты серьезно?» «А что такого? Задание общее, и я вправе была выбирать именно это». Она сказала это с вызовом, явно пытаясь выбить меня из колеи. Юки молча смотрел на нее, Димон закатил глаза, а Олеся улыбнулась и сказала, «Добро пожаловать в команду». Я решил ничего не отвечать и молча отвернулся, однако в спину прилетела фраза. «Как бы ты этого не хотел, мы снова будем одной командой». Так что придется ко всем относиться равноценно и защищать в случае опасности. В груди появился злобный огонек. Я медленно развернулся и бросил. Защищать? Тебя? Все правильно, потому что ты не можешь защитить даже саму себя. Решила проехаться на нас? Нас не обязательно должно быть двадцать, чтобы закончить миссию. Об этом ты не подумала? Губы девушки сжались, в глазах мелькнула растерянность, но она тут же выпалила. Да что ты вообще знаешь об авалоне? Думаешь пару раз выжил, то сразу все понял? Типа крутой стал? Я тут не для того, чтобы перед тобой отчитываться. Нравится тебе или нет, мы в одной команде, так что заткнись и делай свое дело. Понял? Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут вмешалась Олеся. Она мягко, но настойчиво положила руку Кате на плечо и сказала: "Давай отойдем на секунду. Хочу кое-что у тебя спросить." Катя недовольно фыркнула, но все же кивнула и пошла за Лесей в сторону. Я проводил их тяжелым взглядом и посмотрел на Юки. Азиат усмехнулся и покачал головой. «Похоже, она к тебе неровно дышит». «Вот же ты копалась!» Прошептал я и тут же услышал доносившееся до нас бурчание. Два массивных носорога, стоящих неподалеку, тыкали когтистыми лапами в нашу сторону. «Опять новичков напихали!» — пробубнил один серошкурый. — С такими только и сдохнуть окончательно. — Да уж, — ответил второй. — Но бьё все не заканчивается. Сдохнут, оставят нас опять одних. Рискованно. Юки спокойно повернулся к ним и холодно произнес. — С чего вы решили, что новички — это абуза? Насороги замолчали, оглядывая нас с ног до головы. Димка, стоявший рядом со мной, сжал кулаки. Серошкурый хмыкнул и надменно ответил. — «Мы тут не первый день. Новички вроде вас только и умеют, что дохнуть на первом же задании. Без опыта и мозгов сплошное мясо, а не бойцы». Второй кивнул, скрестив лапы. «Один промах и вся команда в могиле. Лучше бы вы по домам сидели, пока не поумнеете. Не хочется погибнуть на задании из-за таких, как вы». Тут Димка уже не выдержал и громко рассмеялся, хлопнув себя по колену. «И кто здесь новички? Вы серьезно? Достаточно точку возрождения зафиксировать, и можно не бояться сдохнуть!» Носороги переглянулись и громогласно заржали. Серошкурый вытер слюну с морды и сказал... Ну басы, вы серьезно такие тупые? Да, возрождение вас фиксирует, вот только каждая смерть откатывает очки Авалона вниз. Чем чаще дохнешь, тем больше теряешь, вплоть до минус первого уровня, а другими словами, вплоть до настоящей смерти, и в вашем мире, и в этом. Второй добавил. «Мы пять дней убили в лесах за пределами Авалона, фармили зверей, чтобы накопить жалкую сотню очков, и все это, чтобы не оказаться на грани смерти». «Да, читал что-то такое в библиотеке, встрял я». «Тогда чего вы дальше не фармите? Ставите себя на грани, а потом ноете?» Тот носорог, что потемнее шкуры, обнажил клыки. «Это нецелесообразно, умник». «Задание Авалона — это тебе не прогулка, их выполнять обязательно надо. У всех индивидуальные сроки, которые формируются по одним только неясным понятиям Игдрасиля. А в лесах этих существ хрен найдешь». Носорог сделал несколько шагов вперед и встал вплотную перед Юки. «Сколько ты получишь с одного гоблина? Дай бог пятерых найдешь, а не первого уровня». «И вот ты потратил день, а заработал всего пять очков!» «Да и если миссию ты потом провалишь, когда до этого дох много раз, все, что ты заработал, снова отнимется!» «Вот и фармишь изо всех сил, пока время есть, только ради шанса не сдохнуть окончательно!» Юки все так же холодно и спокойно подметил. «Смеетесь над новичками, которые не провалили ни одной миссии, в то время, когда сами провалили столько, что ступили на грань гибели?» Димон нарочито громко расхохотался, а я продолжал так же хмуро смотреть на этих двоих. По крайней мере, двое из присутствующих здесь новичков выжили в бою с капитаном Плети и убили его. Вы сделали так же? Лица носорогов резко вытянулись. Серый открыл рот, но тут же закрыл, а тот, что потемнее, пробормотал. Серьезно? Убили капитана Плети? Он же Ф-ранга. Да, убили, кивнул я, глядя им в глаза. «Так что, может, не такие уж мы и нубы?» Носороги замялись, не ожидая такого поворота. Серокожий кашлянул и буркнул. «Это...» <смех> «Ладно, посмотрим, что вы там покажете!» В этот момент раздался громкий рык Грока. «Группа! Все сюда!» Мы подошли к орку, который собрал всех участников у портала. Таймер достиг отметки в пять минут. Среди группы мелькнула знакомая фигура. Последницей участницей оказалась Урмитка». Высокая девушка с зеленой кожей. Я было подумал, что это та самая Милена, но нет. Совершенно другая девушка. Она молча кивнула Гроку и замерла. Орк хлопнул в ладоши и загремел. Слушайте сюда, герои. Планета Асулум. Климат нормальный, побрякушек не надо, дышать можно без проблем. Местное население драниры. Высокие такие, худые и с глазами, будто в них залезть можно. Ха -ха. Здоровые глазища, жуткие. «Привыкните!» «Наша задача — найти одного из них и вытащить!» «Авалун сам знает, куда нас забрасывать!» «Наша задача будет ориентироваться на местности!» «Я проведу, не парьтесь, пять эвакуаций у меня удачные!» «А демоны будут?» — крикнул какой-то ящер с опаской. «Нет, демонов быть не должно, а то я не знаю, что вы за шкуры свои боитесь, ха-ха!» «Но бывает всякое, так что не расслабляйтесь!» «Держитесь вместе, слушайтесь меня и выберемся живьем! Еще вопросы?» Все молчали. Мы с Димкой переглянулись, Юки пошел вперед, а Катя холодно смотрела на меня в упор, заставляя сжать губы. «Отлично! Тогда не тормозим!» Грок удовлетворенно рыкнул и первым шагнул к порталу. Мерцающий свет тут же окутал его массивную фигуру, и она исчезла. Юки кивнул мне и исчез в портале. Димка поправил лук, взял у за руку и, заходя внутрь, крикнул «Кавабанга!». Я усмехнулся и зашел следом. Свет на мгновение слепил, а затем все стихло. Я очнулся в каком-то храме с массивными колоннами, голова чуть гудела, а вокруг... вокруг творился ад. Пол храма усеяли тела, кровь и какое-то черное месиво. Повсюду валялись тела местных жителей, драниров. Один из них, вылитый пришелец из фильмов, сидел в углу и отчаянно двигал ногами, словно пытаясь спрятаться еще дальше. Прямо передо мной ящер, один из тех, что стояли возле грока у портала, с хрипом рухнул на колени. На него набросились мелкие юркие твари с черной блестящей кожей и длинными когтистыми лапами. Плеть!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 Один из демонов махнул шипастым хвостом, но азиат умудрился уйти в бок прямо во время рывка, а в следующую секунду две башки этих тварей покатились по полу, хоть тела еще и дергались, заливая все вокруг черной жижей. «Ра! «Рвите их!» Грок стоял посреди помещения, размахивая молотом. Справа что-то мелькнуло, заставляя отпрыгнуть в сторону. «Еда!»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 Широкие челюсти с рядами кривых зубов торчали в разные стороны, а глаза горели желтым, выказывая звериную жажду. Из пасти текла густая слюна. Тварь рванула вперед, и серокожий носорог не успел даже взмахнуть своим молотом. Челюсти сомкнулись на его башке, хрустнуло так, что этот звук эхом прокатился по помещению, а голова просто исчезла. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, а тело рухнуло. Второй носорог, его приятель, стоявший рядом, бросился на демона с копьем наперевес. «Да куда там?» Демон даже не замедлился. Одним ударом лапы разорвал тушу героя от плеча до пояса, схватил его за шею и швырнул в стену. Хнязь! «Твою мать!» Выдохнул я, поднимая щит. Тварь уставилась на меня своими желтыми глазами. Оставшиеся в живых герои оказались зажаты. Мелкие демоны окружили нас, шипя искались. А демон взревел вновь. «Яда!» И рванул ко мне. «Вы там что, охренели все? Это же должна была быть простая миссия!» Всем привет. Вот и конец первого тома. Надеемся, что вам понравилась наша работа. Писали, как говорится, от души. Сразу после этого начинается второй том. Так что не теряемся и переходим дальше. На продолжение банкета.